Глава 38. После консилиума. Совещание носило локальный, камерный характер, поскольку проходило в радиорубке, где при всем желании не могло бы собраться много народа. Помимо монтажного стола, здесь находились и серверы, и аппаратура дальней связи, как наземной, так и космической. Несмотря на компактность каждого устройства, самих этих штуковин было много, плюс жгуты, шлейфы и хвосты времянок, проброшенных на скорую руку. А с тех пор, как к оснащению этого помещения приложили руку у Гвархи, тут добавились и их приблуды, о назначении которых люди не всегда сразу догадывались. Но сегодня речь шла не о них, а о том, как докопаться до Лурхов. Место их дислокации было предположительно выявлено. Склонность к уничтожению технических средств, приблизившихся к району расположения, сомнений не вызывала, а лезть в опасную зону, оберегаемую табу наложенным местными жителями, никто не хотел. Требовалось придумать нечто нестандартное, непривычное или давным-давно позабытое в связи с архаичностью. На вскидку это был автомобильчик, управляемый то ли световыми датчиками, то ли ультразвуком. сомнение вызывал лишь тип электродвигателя, приводящего экипаж в движение. Даже при использовании старинного коллекторного моторчика появлялось вращающееся магнитное поле, способное насторожить аппаратуру лурхов. Обдумывался также вариант с небольшим бензиновым дышком от мотопилы. В качестве места проникновения определили протоку, глубоко вдающуюся в пространство межполугих воздушенностей, образующих естественную границу земли предполагаемых термитов. По протоке сделанная из древесной коры легкая лодка смогла пройти почти полкилометра и уткнуться носом в берег, после чего истлела, начиная спереди. Быстро истлела, словно ее испепелили. Причем судьба подводной части плавсредства осталась неясной. Лодку подталкивали в корму длинными шестами. Этот смелый эксперимент, проведенный Ломом, Ромой и Максом, позволил четко установить границу заградительной зоны, за которой любая техника уничтожается. Даже такая примитивная, как кроманьонская пирога. Сомнения в том, что в области посреди сельвы реки Со гнездится группа лиц недружелюбной национальности, окончательно развеялись. Желание общаться с ними сохранили немногие личности с дефективным инстинктом самосохранения. Личности, упорно стремящиеся наладить контакт с теми, кто ни на какие контакты идти не желает. Людей-гвархов и попросту игнорировали, а ужасные волки в те места не ходили. Живущие окрест кроманьонцы следовали наложенному ими самими табу. Ситуация оставалась неизменной, изредка дополняясь знаниями о том, насколько далеко, в глубь суши, Удастся протолкнуть конец шеста, прежде чем тот начнет обугливаться. Откуда тогда упорство, с которым продолжались попытки контакта? Оттуда же, откуда предположения, будто порталами управляют именно лурхи. Поэтому и проходили консилиумы, на которые сходились самые светлые головушки. Имелись еще и результаты наблюдений. Из космоса удалось засечь комплекс конических строений высотой около 4 метров. Они были разбросаны, на первый взгляд хаотично. Но инфракрасная оптика выявила подземный источник тепла амебообразной формы, вокруг которого и располагалась цепочка конусов. Рассмотрели и характер растительности окружающей жилища. Просторные лужайки, покрытые травой, чередовались с лесными массивами, создающими впечатление ухоженности. Оптика дала значительно больше нового, чем самые смелые попытки общения. Даже позволила разглядеть самих термитов. Не мелкие детали, а общие контуры тел. Также делались забросы белых летяг на исследуемую территорию. Для этого первоначально собирались построить древнеримскую катапульту или средневековый французский требушет. Но затем пацаны остановились на более им знакомой отечественной рогатке крупного калибра. Ее сделали из тонкого ствола дерева с полуметровой развилкой и кусков резины от недогрызенных землероями автомобильных камер. Белок выбрали в качестве снарядов потому, что они начинали планировать еще на восходящем участке траектории, выбирали, куда приземлиться. Все они исчезли среди листвы, а пристроенные к ним маячки прекратили подавать сигналы. Это не сопровождалось ни вспышками, ни взрывами. Техника просто выключалась. Радовало только, что белки достигали грунта тушкой, а не кусочками. Последующие наблюдения ни одной белки обнаружить не позволили. Обидно. Макс гонял за ними за тысячу верст на север, потому что ближе они не водились. А уж сколько изобретательности понадобилось, чтобы наловить их хотя бы с полдюжины. Но идея не сработала ни в плюс, ни в минус. Просто в очередной раз все пропало. Стрелять в возрасте шести лет боевыми патронами из пистолета-пулемета необычайно круто. Настя гордилась этим достижением. Но и вес оружия, и его отдача были для нее некомфортны. Даже по весам мелкашечного калибра ей приходилось удерживать обеими руками, потому что патрон-то у него не мелкашечный, а с бутылочной гильзой, в которую помещается больше пороха, чем в традиционную. Проблемы юной кинологини решили старшие товарищи. Они изготовили револьвер под самый маленький патрон из числа нашедшихся на земле. Вещица получилась легкая и с очень милостивой отдачей, которую взрослые или подростки вообще не ощущали. А Настя с ней мирилась, не чувствуя особых неудобств. Вот тут-то и проявили свою чадолюбивость Гвархи, Они создали пулю весьма затейливой конструкции, которая проникала в тело на достаточную глубину и взрывалась там, вызывая повреждения, несовместимые с жизнью. Жизнь Настеньки была наполнена событиями, о которых ее сверстницы на земле не могли даже мечтать. После веселой зарядки, состоящей из прыжков и кувырков, следовал короткий завтрак, обычно схваченная на бегу оладушка или лепешка. Остатки повидла или джема с рук или щек слезнет и первый встречный ауар. Седлание – тёлочки из числа подрастающих в загоне. Коровки здесь спортивные, любят побегать. Потом поездка к озеру, где в мелководном затоне плавают три головастика. Это будущие игуарки, недавно вылупившиеся из яиц. К ним никого не подпускают, потому что они маленькие. Одной только Насте разрешается поплавать вместе с ними. Лёгкие у них пока не раскрылись – Вот из воды они и выглядывают только самую капельку, одними глазами. Зато ныряют и плавают не хуже рыб, у них уже начинают отрастать лапки. Мамочки-гвархи строго следят, чтобы хищные рыбы в этот затон не заплывали, а хищные птицы попадают в этот затон уже мертвыми. Малышам нужно хорошо питаться, а Настя не промахивается даже на 20 шагов. Впрочем, ни одна она умеет стрелять, просто чаще других попадает. Стреножная верховая телочка мирно хрумкает травой, а девочку кормят самки, оберегающие садок с малышами. Красная икра и желе из рыбы. У двояка дышащих своя кухня, не всегда требующая термообработки продуктов. У них в чанах киснет и квасятся много вкусняшек. Слоны прошли кромкой леса. На дальнем берегу, обвив дерево, чего-то дожидается крупный питон. На севере из зарослей показалось стадо мелких лесных оленей. На воде виднеются всходы риса, семена которого доставлены из земли. Настю строго-настрого приучили всегда внимательно осматриваться, все примечать и обо всем примечательном непременно докладывать. Группа рыжих макак обошла колючие кустарники и направилась к крупным деревьям. Все спокойно. Настя снова усаживается на телку и едет к промывочному желобу, в котором сейчас сухо. Вода пойдет через него только в сезон дождей, А пока он гулко отзывается на шаги и очень интересно изгибается, плавно выводя девочку к печам. Они тут все работают на электричестве, и близко к ним подходить нельзя. Но правее, на ровную и чисто выкошенную поляну высаживают деревца абрикосов. Их тоже доставили с земли. Ее пара рук будет тут не лишней. Принести, подержать. Даже доверили выкопать ямку. Ну и покормили ребенка. Как же без этого? Картошечка с копченой рыбкой проскочила в охотку. Визит в хижину первого Оуара, того, который когда-то давным-давно облизал Ваню. Об этом случае уже сложены легенды и анекдоты. Привязанная под навесом тёлочка нисколько не нервничает, несмотря на то, что здешние волчата считаются дикими. Настю они интересуют тому что подходит ей по возрасту. Родительская пара без сомнений оставляет своих чад под присмотром человека, поскольку учуяла запах оружейной смазки. Но сами волчата отлынивают от занятий русским, им лишь бы поиграть. В результате короткой борьбы девочка почесывается после получения серии игровых укусов, а учащиеся привязаны за хвосты к ближнему дереву и смиренно повторяют за учительницей звук «м». Ломтик мяса, вырезанный из принесенного родителями волчата-лененка, девочка припустила в пламени плазменного резака, которым поделился с ней гварх Сережа, очень понимающий мужчина, не отказывающий в любезности заряжать это полезное устройство тем, про что Настя узнает в средней школе. Голод не тетка, а горячее сырым не бывает. Дорога домой пролегала снова в обход озера, но вела через оккультуренный лес, где сегодня ничего примечательного не происходило. Тени уже достаточно удлинились, чтобы понять, ужин не за горами. Но сначала к маме, занятой калибровкой семян подсолнечника. Очень скучная и монотонная работа, без которой не удастся составить маломальский объективного отчета. Зато в процессе помощи можно безвозбранно грызть эти семечки, потому что мама не забыла поджарить их в достаточном количестве. Телка, оставленная без привязи, ушла к себе в стойло. Мама сформулировала выводы, а Настя на подгибающихся полусогнутых добралась до столовой, где навернула миску чего-то с мясом. У нее впереди урок чистописания и диктант. Наконец, мучения позади. Она в своей спальне, которую решительно не с кем делить не завезли пока на мачеху сверстниц для нее. Все приходится делать самой. Сходила в душ, провела ладошкой по отросшим за прошедшие месяцы волосам, которые пока не настолько длинны, чтобы их можно было заплести, и взглянула на полку в изголовье. Ее маленькие друзья снова пришли. Четыре неразлучных таракана и сверчок, как она их называет. На самом деле это не тараканы, а термиты, потому что передняя часть тел у них заужена. Четверо поменьше а один немного крупнее. Они сами выгрызли для себя эту полку, потому что Насте работа со столярным инструментом пока не под силу. — Нсты-спкн-нич! — проскрепил один из малых. — Ты пожелал мне спокойной ночи, малыш? — улыбнулась девочка. — Спасибо. И тебе спокойной ночи. И вам, ребята. Трогать эту милизгу пальцами она даже не подумала. А то не ровен час, усик оторвет или лапку отломает. Оценивать последствия своих действий девочку учили все подряд при любом случае, отчего она чаще спрашивала, о чем хватала руками. Утром Настя не стала так торопиться из-за стола. Прямо за завтраком она рассказала о термитах папе и маме. Мама встревожилась, а отец вскочил и поспешил разбираться с насекомыми. Уже на втором повороте коридора на его руках, ногах, плечах повисла гроздь мальчишерских тел. И девичьих тоже. Подоспевший Краев принялся увещевать, что здесь так не принято, и что решение по этому вопросу предстоит принимать не ему, а его шестилетней дочери. Никита кричал, что не потерпит в доме насекомых, его супруга выглядела растерянной, а гвархи пересвистывались, видимо, о том, что приматы вечно устраивают неразберюху. Настя замерла за столом с плотно закрытыми глазами и не двигалась до тех пор, пока в ее ладонь не ткнулся мокрый нос аналостанского стюдебекера, в миру известного как Тузик. Разумеется, воспользовавшись суматохой, он проник на запретную территорию и выпросил лакомый кусочек. И продолжал выпрашивать до тех пор, пока не появилась доктор Вера и не потянулась за мокрой тряпкой. Тут собака, не искушая судьбу, совершенно добровольно вымелась со скоростью пули. Но Настя успела заметить, что на шее пса устроились ее маленькие вечерние друзья, закрепившиеся на шерсти так, что сформировали нечто напоминающее плетение так вот кто приносит к ней этих забавных созданий. Разумеется, никаких насекомых в спальне девочки не нашли, после чего народ успокоился. Уже думалось, что утреннее происшествие будет списано на фантазию маленькой девочки. Да, Настя уже умела думать и такие мысли. Как вдруг, во время ремонта навеса в волчьей деревне, когда девочка подавала на кровлю пальмовые листья, Сев принялся расспрашивать, как выглядели термиты. Много ли нужно, чтобы маленькая девочка потеряла настороженность и принялась отвечать на вопросы? Да хватит и самой капельки. Тем более, что Ксюн все записывает, а Лом с Ромой задают наводящие вопросы. В вечерних новостях про термитов ничего не было. Папа и мама пришли, чтобы поцеловать на ночь свою дочку, а Тузик явился после всех и привез четырех не очень крупных насекомых и одного побольше. Мелочь в два счета перебралась на полку.